Ладонь потеплела, на ней заплясали голубые язычки пламени. Почему-то это было совсем не больно. «Могучая сила из самых недр земли наполнила меня!» — воскликнул Трикс, глядя на Эллина, который закончил набирать высоту и теперь пикировал вниз, непрерывно меняя курс, ложась то на одно, то на другое крыло. «Сила, которая согревает и защищает нашу страну! Сила, владеть которой мечтает каждый! Свирепая необузданная мощь, перед которой дрожат наши соседи! Магия!» «Мечты сбываются!» С этими словами он взмахнул рукой, и огромный шар голубого огня устремился вверх навстречу Эллину. Дракон взвизгнул и стрелой взмыл небо, уходя от расширяющегося огненного облака. «Поосторожнее с такими заклинаниями!» — громогласно произнес Зуа. «Ты и впрямь, великий маг, но помни, что сила, которую ты призываешь, может не только воздвигнуть сверкающий дворец, но и погубить целое государство. Относись к своему дару бережнее». — И с умом! Трикс ошеломленно смотрел на свою руку. В небе над городом свертывались и гасли последние полотнища огня. элен медленно, опасливо приближался. — Я не знал, что у меня получится так удачно! Трикс посмотрел в глаза Зуа. Хотя нет. Когда начал, вдруг почувствовал — это все выйдет. — Это признак настоящего мага! Зоа повернулся к Иену. «Как ни странно, ты никого не обманывал, когда по пути сюда кричал «Дорогу великому магу»?» «Твой друг и впрямь великий маг». «Да я всегда это знал, вот честно, не вру!» — пылко сказал Иен. «Скажите, уважаемый дракон, а теперь вы как считаете, сумеет Трикс победить прозрачного бога?» «Нет, конечно», — ответил Зуа. «Алхазаб больше, чем волшебник». «Вот и Гавар то же самое говорил», — вздохнул Трикс и с испугом посмотрел на городские стены, где восхищенно размахивали руками зеваки. — Ой, я же на весь город просигналил, что здесь маг. — Если ты не хочешь встречи с враждебными магами, то тебе стоит побыстрее вернуться в городские дебри, — подтвердил Зоа. — Без сомнения десятки хрустальных шаров сейчас нацелены на нас. Быть может, сам наш разговор внимательно слушают чужие уши. — Ой, — повторил Трикс. Рядом с ними приземлился Эллин. Подошел поближе и неловко сказал... — Ну, ты победил, конечно, но я не испугался и почти увернулся. Брюхо у него оказалось слегка закопченным, и Трикс понял, что еще чуть-чуть, и он бы мог поджарить своего приятеля. — Надо вернуться в город, — пробормотал Трикс, — и чтобы не заметили. — Я помогу тебе, волшебник, — внезапно сказал Зуа. — Я даже сделаю больше, чем ты надеешься. Может быть, ты и впрямь чего-то добьешься. Он взмыл небо с места, без разбега, что вызвало одобрительный рев драконов. Наверное, это было для драконов не так-то просто. — Что он придумал? — с любопытством спросил Иен. — Ой! Зуа уже пикировал вниз, причем так быстро, что Триксу захотелось запустить в него огненным шаром. Выглядело все так, будто дракон собрался их раздавить или сожрать, или... Над самой землей Зуа забил крыльями, зависая в воздухе. Огромные лапы протянулись к Триксу и Иену, крепко обхватили за пояс, и Зуа вновь взмыл вверх. Он понесся к городу, промчался над самой стеной, обогнул новую башню магов, из окошечек торчали головы в тюрбанах и колпаках, снизился и полетел над паутиной узких улочек. В какой-то момент, оказавшись над каким-то обширным садом, он на миг завис в воздухе и разжал когти. Трикс и Пали, к счастью, падать было невысоко, в высокую траву. Зло умчался вдаль, и в лапах его Трикс готов был поклясться. Продолжали висеть две маленькие фигурки. «Вот это да!» — только и сказал Трикс, поднимая с земли выпавший посох. «Как быстро драконы колдуют!» «Мог бы я поаккуратнее поставить!» — проворчала Е, натряхиваясь. «Привыкли, понимаешь ли, на рыцарей бросаться. А куда он нас притащил?» Трикс осмотрелся. Вокруг были сплошные сады. Удивительное дело для Дахриана. Повсюду цвели яркие цветы, деревья были усеяны диковинными спелыми плодами, в крошечных прудах, соединенных выложенными белым камнем канавками, плавали ленивые яркие рыбы. Вдали возвышались здания из белого и розового мрамора. — Мне кажется, — задумчиво сказал Трикс, — что он принес нас прямо в сады султана. Вон там дворец. — Как бы от охраны не попало, — забеспокоился ен. Хотя ты же маг, ты их всех сожжешь на месте. — Иен, не хочу я никого жечь, воскликнул Трикс. — И охраны я никакой не вижу. Она, наверное, вся у стен, чтобы никто внутрь не проник. — А в садах-то зачем охранять? Тут все только свои. Пошли, найдем какого-нибудь садовника или слугу, Попросим провести нас прямо к султану. — Ты все-таки хочешь с ним встретиться? — Иен кивнул. — Давай. — А я все-таки считаю, что султан — девчонка. В сказках всегда так бывает. — Это в сказках, — махнул рукой Трикс. — Драконы бы врать не стали. Тут что-то другое. Они пошли по дорожке, направляясь к дворцу. Трикс размышлял о таинственном султане. Иен с любопытством оглядывался и высказывал свое мнение по поводу планировки сада и ухода за цветами. — Ты гляди, как хитро цветы высадили. Когда вот эти лукулии отцветают, начинает цвести бругмансия, а после нее — фагрея и курупита. Если дело не в том, что мужчина султан или женщина, то важно что-то другое. Что-то, без чего нельзя быть султаном. Что же это? Ой, а это синсыпал! Хочешь попробовать? Он на вкус никакой, будто тряпку жуешь, но после него кислое кажется сладким, можно лимоны есть? Без чего нельзя быть султаном? Без ума, но обну вас умен, без обходительного обращения с людьми, но обну вас, говорят, весьма приятен. — Без царственной внешности? — Да нет же, он не урод и не калека. — Ты думаешь, я все эти растения знаю от того, что мой отец был садовник и такие выращивал? — Нет, у нас такие не растут. Нас в приюте учили читать по книжке «Самаршанские цветы и плоды», потому что две другие книжки в библиотеке были без картинок. — А может быть, дело не в том, чего у султана нет, — предположил Трикс. — Может быть, дело в том, что у него есть. — Вот это не знаю, что за цветы, но красивые. Трикс, хоть и был погружен в задумчивость, заметил человека раньше, чем иен. Это был молодой парень в простой долгополой одежде, как у всех самаршанцев. Он сидел на камне у пруда и кормил плавающих там золотистых рыбок. «Это не садовник», — безапелляционно сказал иен. «Во-первых, молодой слишком для такого сада. Во-вторых, одежда неудобная для работы. В-третьих, ни лопаты, ни кетменя, ни секатора. Это рыбовод какой-нибудь». Юноша услышал их, повернул голову. С улыбкой кивнул, встал и отряхнул руки над водой. Рыбы радостно заплескались у самых его ног. — Здравствуйте, добрый человек, — вежливо сказал Трикс. — И вы здравствуйте, хорошие люди, — не менее вежливо ответил юноша. — Что занесло вас в сад султана, чужестранцы? — Дракон, — просто ответил Трикс. — О да, я видел дракона, — юноша нахмурился. — Мне показалось, что он кого-то нес, — Но ведь он уже улетал. Он сбросил нас на лету, пояснил Трикс, а в лапах унес морок. Вы не ушиблись? Встревожился юноша. Нет, ничего, Иен помотал головой. Не испугались? Здесь строгая стража, многие ее боятся. Юноша спокойно подошел к ним, приложил руку к груди и церемонно поклонился. Трикс, будучи мальчиком умным, начал что-то подозревать. Нет, мы не ушиблись, не испугались. — медленно сказал он. — На самом деле мы счастливы, что попали в сады султана. Я очень хотел увидеть прославленного султана Абнуваса. А добиться аудиенции с ним так трудно. — Это так, — вздохнул юноша. — Но я был так удивлен вашим появлением, что забыл о долге гостеприимства. Не хотите ли вы есть или пить? Не нуждаетесь ли в отдыхе? — На колени, Йен! — тихо сказал Трикс, дергая Йена за подул рубашки. Опустился на колени сам и спросил. «Можем ли мы узнать ваше имя, уважаемый?» Юноша как-то сразу загрустил. «Мне кажется, что вы его уже знаете, мальчики», — сказал он со вздохом. «Меня зовут...» вас воскликнул человек, появившийся из-за деревьев. Трикс вздохнул. Это был шут сутар. вас Все сбились с ног! С кем вы говорите?» «Трикс!» «Простите, великий султан!» — сказал Трикс. «Простите, уважаемый сутар!» Нас привела сюда случайность. Дракон по имени Зуа. — вас не станет с вами говорить, — твердо сказал сутар. — Пойдемте, великий султан, прошу вас, пойдемте. Эти дети хотят хорошего, но принесут плохое. Вам не стоит с ними общаться. — Дайте слово, что их не накажут и отпустят, — помедлив сказал Абнувас. И в голосе его вдруг появилась такая властность и твердость, что Трикс вздрогнул. Сам король Маркель позавидовал бы такому царственному тону. — Даю слово, повелитель, — вздохнул сутар. — Трикс, ждите меня здесь, я вернусь. Трикс посмотрел след уходящему султану, которому шут что-то втолковывал и решился. — Сутар, это не имеет смысла. Я понял, в чем тайна султана.